Глава 5. Земский собор 1566 года. Осада Рязани похоронила выдвинутый Москвой проект военного союза с Крымом. В июне 1565 года хан девлет Гирей потребовал от России уступки по Волжье с Казанью и Астраханью, подкрепив свои требования ссылкой на... Хандыкиреево величества Турецкого Султана Примечание Центральный Государственный Архив Древних Актов Крымские Дела Номер одиннадцатой листы Триста шестнадцатый оборотный Триста семнадцатый Конец примечания С наступлением осени крымцы предприняли новое вторжение на Русь На этот раз хан не решился идти вглубь страны и осадил небольшую пограничную крепость Болхов 7-17 октября 1565 года. Гарнизон крепости мужественно оборонялся. На помощь ему немедленно же выступили земские и опричные войска. Не добившись успеха, татары поспешно отступили в степи. Примечание полное собрание русских летописей, том 13, страница 348, сборник русского исторического общества, том 71, страницы 306, 310, конец примечания. Нанесенный ими ущерб был, в общем-то, невелик. Но возобновление войны с Крымом создало неблагоприятную для России ситуацию в ходе Ливонской войны. После нападения литовцев на Полоцк военные действия на западных границах Руси не прекращались ни на один день. Весной 1565 года литовцы обстреляли псковский городок Красный и после небольшой стычки принудили к отступлению земских воевод. Их отряды разорили всю западную окраину псковской земли до острова Примечание. Смотрите. Любавский МК. Литовско-Русский 7. Москва, 1901 год. Страница 681. Псковские летописи, том 2, страница 247. Конец примечания. С наступлением лета возобновились бои в Ливонии. Один из лучших московских воевод, князь Серебряный В.С., Разбил литовцев под Смилтоном, прошел к Вендону и Вальмару и разорил литовские владения в Ливонии к востоку от Двины. Примечание. Псковские летописи, том второй, страница двести сорок Любавский МК. Литовско-русский сейм, страница шестьсот восемьдесят первая. Разряды. Лист триста двадцать седьмой. Конец примечания. Мощная военная демонстрация в Ливонии произвела сильное впечатление в Литве. 16 августа литовские гонцы заявили царю о готовности Литвы начать мирные переговоры. На предложение литовцев Москва ответила немедленным согласием. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, страница 348, сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 306, 310. Конец примечания. Военные действия прекратились сначала на западной, а затем и на южной границе Руси. В марте 1566 года хан предложил московскому правительству Перемирие сроком на два года с возобновлением Старой Дани, но царь по-прежнему настаивал на заключении Союза. Примечание. Центральный государственный архив древних актов. Крымские дела. Номер 12. Листы 72 второй оборотный, 81 -й, 138 -й. Конец примечания. Опасаясь новых набегов, московское правительство произвело большую военную демонстрацию на крымской границе. Примечание. Посол Ногой, в секретных донесениях из Крыма, предупреждал царя о необходимости беречься от татар, хан может не учинить доброго дела под турского султана велению или земли Крыма. Примечание. Центральный государственный архив древних актов. Крымские дела. Номер 12 листы 45-48. Конец примечания. Московские силы, обычно ждавшие татар в районе Серпухова, были выдвинуты далеко на юг. В конце апреля 1566 года царь выехал на крымскую границу. Его сопровождали бояре и дворяне со всем служебным нарядом. Царь оставался на границе в течение месяца. В это время он побывал в крепостях Козельске, Белеве, Волхове, Алексине. Примечание. Полное собрание русских летописей том 13, страницы 401-402. Конец примечания. Но прогнозы насчет татарского вторжения не оправдались. Военные силы Крыма были отвлечены на Балканы в связи с войной Турции против Австрийской империи. Осложнения на Балканах были одним из тех обстоятельств, которые побуждали литовское правительство искать мира с Россией. 30 мая 1566 года В Москву прибыло Великое посольство из польско-литовского государства. Начавшиеся мирные переговоры вскоре зашли в тупик из-за непреодолимых разногласий в Ливонском вопросе. Московское правительство настаивало на присоединении к России морского порта Риги, соглашаясь при этом вернуть Литве город Озереща и часть Полоцкой земли. Литовские послы желали заключить перемирие на условиях статус-кво. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 346. Конец примечания. 25 июня правительство прервало переговоры и через три дня экстренно созвало в Москве Земский собор. Примечание о соборе 1566 года. Смотрите. Ключевский Василий Осипович. Состав представительства на земских соборах Древней Руси. Сочинение, том 8. Москва, 1959 год. Авалиани С. Земские соборы. Одесса, 1910 год. Отделение 2 страница 38, 42. В новейшей литературе отметим работы Тихомирова М.Н. и Земина А.А. Смотрите, Тихомиров М.Н. Сословно представительное учреждение земские соборы в России XVI века. Вопросы истории 1958 год, номер 5, страница 15. Зимин А.А. Земский собор 1566 года. Исторические записки. Том 71. Москва. 1962 год. Конец примечания. На собор были приглашены, помимо Боярской думы и высшего духовенства, представители дворянства, дикие приказные люди и богатейшее купечество. От имени царя Членам собора был представлен вопрос о мире с Литвой и дальнейшей борьбе за Ливонию. Каждая Курия подала ответ на царские вопросы отдельно от всех остальных. Высшее духовенство высказалось против уступки литовцам ливонских земель, подошедших к Юрьеву и Пскову. Если эти земли останутся в руках недругов, то не только Юрьеву и Пскову, Тесноты будут великие, но и великому ноу-городу и иных городов торговым людям торговли затворятся. Примечание. Сборник государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, том 1, номер 192, страница 546, конец примечания. По мнению Боярской думы, литовцы искали перемирие с Москвой лишь для того, чтобы укрепить границу возле Полоцка и сосредоточить дополнительные военные силы в Ливонии. Коль скоро они достигнут этих целей, то тогда и неволею Полоцку не да и Пскову будет нужа не только Юрьеву стоварыши, Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Том 1. Номер 192. Страница 548. Конец примечания. Боярская дума советовала царю не мириться с литовцами и, прося у Бога милости ныне с королем промышлять и а нам всем, добавляли бояре, за государя головы свои класти. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, том 1, номер 192, страница 549. Литовские послы предлагали Боярской думе вступить в в непосредственные переговоры с Литовской Радой, Королевским Советом, и для этой цели устроить съезд на рубеже. Но Дума отвергла это предложение. Бояром государя нашего спаны на рубеже быть и не пригоже, и прежде всего не бывало. Если король захочет лично свидеться на рубеже с царем, то в том государе вольны. Смотрите в Собрание государственной грамоты и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, том 1, номер 192, страница 548, конец примечания. Особое мнение подал член Думы и глава посольского приказа Висковатый И.М., Он указал на возможное условие заключения перемирия с Литвой, заняв более осторожную позицию в вопросе о войне. Примечание. По мнению Висковатова, для заключения перемирия достаточно будет, если король выведет свои войска из Рижского округа, царь сам будет искать себе Ригу. Смотрите в... Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 192, страница 549, конец примечания. Представители дворянства призвали правительство не делать ни малейших уступок литовцам в Ливонии и на Полоцком рубеже. Если дело идет к новой большой войне, так в том ведает Бог да Государь наш, а они, царские холопы, готовы немедленно помереть за царя для его государева дела. Примечание. «А нам намся видит холопем его, что государю нашему пригоже, зато за все и, а наша должная холопи его за него государя и за его государеву правду служите ему, государю своему, до своей смерти. Смотрите, собрание государственной грамоты договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 192, страница 550, конец примечания. Помещики из пограничных уездов выражали готовность сложить голову за одну десятину полоцкой земли. Примечание. «Ныне на конях сидим», заявляли великолукские и торопецкие помещики, «и мы за его государское с коня помрем». Смотрите, собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 192, страница 554, конец примечания. Столь же решительно высказались за войну приказные люди и купечество. Купцы заверили правительство, что они готовы пойти на новые расходы, Ради завоевания Ливонии. Примечание. Мы молим Бога о том, чтобы государева рука была высока, а мы, люди не служилые, службы не знаем. Ведает Бог да государь не стоим не токмо за свои животы. Мы и головы свои кладем за государя везде, чтобы государева рука везде была высока. Смотрите.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 Прочие участники собора принесли присягу с обязательством служить царю правдою безо всякие хитрости и против его недругов стояти. Примечание. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1, номер 192, страницы 554 555 Конец примечания. После распуска собора правительство поспешило закончить мирные переговоры с литовцами. 17 июля послам был передан отказ, причем царь разрешил им оставаться в Москве не более недели. 22 июля Великое посольство было выпровожено из России. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 423, конец примечания. Попытки мирного урегулирования, предпринятые польско-литовским государством, закончились очевидной неудачей.